Глава третья, фрагмент девятнадцатый. Всю дорогу до поселка Хорвой, в котором они будут встречать Усамов Асхуна, Вовка думал о семье. Не о матери с отцом, с ними ему все понятно, не переделать их уже. Из другого мира родители пришли и всю жизнь их готовили только к одному – службе во благо Родины. Правда, впоследствии эта служба превратилась в кое-что более масштабное – спасение человечества как вида. Думал младший Рос, о сестре Людмиле и ее мужа Андрее. Вот за кого по-настоящему он боится. А все потому, что понимает, если отец решит пожертвовать семьей Ермаковых во благо дела, он ими пожертвует. И плевать отцу, что Людмила Ермакова родная дочь. Ему даже на внука, которая родится через семь месяцев, плевать. Цель, к которой стремится отец, важнее. Он ей всю жизнь отдал. И даже больше. Вовка знает, что не только Ермакова могут стать жертвой. Его мать и у он сам могут также быть фигурами, которые отец разменяет на фигуры врага. Основа – вот кого стремится одолеть Михаил Росс. Но Вовка понимает, слишком мало их, чтобы одолеть основу. Скорее всего, они проиграют. Главное – успеть спасти Людмилу и Андрея, и племянника. Рожденный в этом мире Вовка привык к опасности. Отец воспитывал его так, что опасности, можно сказать, с малых лет лучшие друзья – Старшему Россу был нужен не сын, ему был нужен идеальный солдат, который будет верен до последнего. И таким вырос Вовка. Костя, старший брат, мог бы тоже вырасти таким же, но Костя погиб, когда ему было четыре. Вовка даже не помнит, как он выглядел. Ему тогда было два года. Помнит Людмила, родная сестра, свет в его жизни, но она никогда не рассказывает об этом. Ненависть и любовь, такие чувства, испытывает к отцу Вовка. Любит, потому что он его создал. и обязан всем. Так воспитывал. Ненавидит за то, что он сделал с собственным сыном. Ненавидит, но понимает, отец не мог иначе. Идет война. А на войне все средства хороши. Вовк простил его, но не перестал ненавидеть. Спрятал ненависть. Глубоко в душе спрятал. Память сохранила многое. Три года было Вовке, а его уже тренировали. И тренировали всегда и везде. Люди и не люди. медведи, что знает такие секреты, которые людям и не снились. Жизнь была насыщена интересными моментами, болью и борьбой с самим собой. Другие дети, которых он порой встречал, были чужды, но Вовка все равно им завидовал. Да, их жизни не так интересны, но они насыщены радостью. Радость лучше боли. Для ребенка. Увы, но отец не позволил своему сыну быть ребенком Иногда, достаточно редко, отец что-то делал с Вовкой, и тот выпадал из жизни на несколько дней. Просто забывал. Будто и не жил. Но именно после такого Вовке постоянно казалось, что в его голове сидит кто-то еще. Словно там пробуждается вторая личность. Немыслимыми усилиями удавалось давить неприятное. Получалось, и спустя время все проходило. Но одно ясно. Отец что-то задумал. И объект его задумки — его родной сын. Что-то такое, о чем Вовке пока нельзя знать. Придет время, и он все узнает. По крайней мере, надеется на это. «Меньше часа, и мы прибудем в Хорвой», — сообщил Самад, коснувшись плеча младшего Росса. планов не меняем?» «Нет», — ответил Вовка. «Все как и прежде. Нанимаемся в город охраной. Легенду все выучили, надеюсь?» «Не все», — усмехнулся Самат. у одного языка нет, так что ему без надобности. Шоколадки тоже не в счет. Они все понимают, но говорить не станут. Остальные выучили». «Я рад», — пробормотал Вовка и снова сделал вид, что спит, но Самату было плевать. Он решил расспросить юного нанимателя о том, что зудит в его голове, как заноза в заднице. О самом нанимателе расспросить, и о том, кто такой его отец. «Я не сразу понял, что ты не так прост, Володя». Когда мне рассказали про молодого русского, ловко отстреливающего бандитов, только усмехнулся. Совсем тухлый сброд с бандитами воевать отправили, раз какой-то молодой русский уделал всех. После, когда ты неожиданно заявился ко мне по рекомендации Мейзера, удивился, но вида не подал. Вот когда ты показал золото, тогда да, удивился. И каюсь, подумал о плохом. А не отобрать ли его у тебя? Хорошо, что не отобрал. Не уверен, что ты смог бы меня убить, но вот исход, в котором мы могли бы стать трупами вместе, был вполне вероятен. Хорошо, что до этого не дошло. Если бы ты попытался убить меня, то умер бы, а я бы просто ушел. Спокойно и не открывая глаз, сказал Вовка. Не переоценивай силы, Самад. Ладно, согласен, ты сильнее, быстрее и... Самад попытался перебороть себя, но не смог и, покачав головой сказал. не Володь, ты не опытнее меня. «Сильнее и быстрее, да. Более тренирован, да. Обученный всяким хитростям, да. Но не такой опытный, как я. Признаешь?» Вовка улыбнулся. «Наемник не может смириться с тем, что молодой русский во всем превосходит его. Пытается найти хоть что-то, в чем он пусть не намного, но лучше. Это такая игра, и называется она «Кто круче». Что ж, делать все равно нечего, так что можно сыграть, хоть Вовка и не любит хвастаться. Но так хочется». «Это всё юность. Отец постоянно так говорит. Но отца ведь нет рядом». «Первую тварь, которая пыталась сожрать меня... Я убил двенадцать лет назад», — рассказал Вовка. «Мне было четыре года. Это был Ягрон. Знаешь, что это за тварь, Самат? В джунглях она обитает. Этакая смесь змеи и кошки. Гибкая, бесшумная, сверхбыстрая, ядовитая. Она напала, когда присел у дерева по-большому». Объелся вкусных плодов тавицы и заработал масштабную диарею. Дристал под каждым кустом, если проще сказать. Отец ушел вперед, и тварь бросилась на меня. Пришлось убить ее ножом. Плохо помню, почему я почувствовал опасность, но хорошо помню страх, который испытал. Да, мне повезло. Без везения Ягрона не убьешь. Мой единственный удар ножом был нанесен куда нужно, прямо в сердце. Если бы я промахнулся хоть на пять, то был бы укушен и умер бы в течение минуты. нет противоядия от укуса играа Самат, с сомнением смотрящий на вовку сказал либо ты разыгрываешь меня малец либо твой отец конченый дебил зачем брать ребенка в местные джунгли и вообще я не понимаю ты что в этом мире родился вовка мысленно обругал себя вот кто его за язык тянул теперь придется отвечать да я родился в этом мире и с малых лет учился выживать в нем все что рассказал правда Также могу сказать, первый бой, в котором я был с оружием и убивал людей, случился десять лет назад. Мне было шесть. Так что боевого опыта, Самат, у меня предостаточно. — Поболее моего будет, — пробормотал наемник. А затем твердо добавил. — Нет, ну нельзя же так. Твой отец, он реально дебил. — Не говори так холодным голосом, — сказал младший роз. — Ты ведь ничего не знаешь, Самат. Отряд прибыл в поселок Хорвой. Его и посёлком-то не назовёшь. Так, придорожная люксовая деревушка. Очень богатая, что хорошо. И для всех, кто желает там остановиться, обслуживание даётся по высшему классу. Купить можно такие вещи, какие не в каждом городе купишь. хорвое место, куда свозят всё и вся с огромной территории, будь то транспорт, оружие или люди, точнее рабы. Хорошую цену предлагают, вот и свозят. У хорвойского барыги... Или барыг. Наверняка есть хорошие точки, куда он сбывает товар, иначе бы не предлагал самую высокую цену. «Красиво», — сказал Вовка, разглядывая посёлок Хорвой. Он был в этих краях, но именно в этом посёлке впервые. Как-то ночью даже мимо проезжал, но не разглядел. В километре от дороги посёлок стоит. За каменной стеной прячутся домики-гостиницы, бараки, прочие строения. Всё построено из бело-серого камня, но на совесть и со вкусом. Редко встретишь подобные поселки на дорогах. Огороженных неприступной стеной единицы в этом мире. И не о поселках речь, а о городах. уговаривают что Хорвой приносит доход кому-то из серьезных людей, что живут в Иерихоне. Ерунда. Те, кто живет в Иерихоне, на такие мелочи даже внимания не обращают. У них там отдельное государство, утопающее в роскоши и разврате «Я, конечно, ничего не хочу против сказать», — заговорил Анатоль, — «но вы же понимаете, что в Хорвое почти полсотни наемной охраны, да? Мы, получается, у самого фасхуна у них под носом бить будем? И никого не смущает, что вокруг степь? В случае погони затеряться будет проблематично». «Ты испугался?» — спросил Самат, внимательно посмотрев на своего человека. или мне показалось, Анатоль?» «Да не дождешься», — отмахнулся тот. «Быстрее медведи все секреты расскажут, чем я бояться начну. Просто мне хотелось бы уточнить одну деталь. Интимного характера, так сказать. Вам разве не хочется?» Самат, посмотрев на Вовку, объяснил. «Анатоль говорит о золоте. Убивать за пределами городов и поселков одно. Нам же придется убивать в поселке. И не в каком-то захудалом, а в том, что держит имидж очень безопасного места. Цену бы, Володь, поднять не мешало». «Мы не будем убивать у Фасхуна и его людей в посёлке», сказал Вовка. «Мы их там встретим, а затем сядем на хвост. Дальше по обстоятельствам. Я меняю план». «Тогда это всё меняет», улыбнулся Самат. «Даже полегчало, честно». «Едем», скомандовал Вовка, и через десяток секунд машины тронулись, чтобы вскоре въехать в посёлок. За стену два внедорожника пропустили без лишних вопросов. Только охрана на въезде дала понять, что баловать не стоит. «Охрана — грозный Т-72». Вовке прежде доводилось видеть танки, хоть они являются большой редкостью в этом мире, но танк, сделанный на родине его родителей, он увидел впервые. «Хороша машинка!» — воскликнул Самат. «Если по нам даст, то, считай, не станет нас». «И взять ее нечем. Но при большом желании достать оружие даже против него можно». «При большом желании?» — усмехнулся Вовка. Когда эта покупка гранатомёта успела стать сложностью, Самат. Делов-то гранатомёт достать. На время, пока в Хорвои не прибыл у сам Фасхун, старшим стал Самат. Он и начал договариваться о подработке с начальником охраны посёлка, которого зовут Бредом. «Нам бы пару недель у вас застрять, командир. Войня обученная. Грязная работёнка найдётся, сделаем. Работать готов запросто так, но при условии, что жильё предоставите и кормить будете». Если сверх меры, что нужно нам будет, так заплатим. Спиртное, например. Что скажешь, командир? бред качок неопределенного возраста, но с цепким взглядом и умным лицом, осмотрел всех восьмерых, особо задержавшись на Вовке, и ответил. Скажу следующее. Расскажите, куда и зачем едете. Тогда, может, и подумаю, разрешить ли вам у нас на пару недель остаться. Больно уж рожи у вас всех нехорошие. хотя с хорошими рожами в этом мире долго не живут. «Дело у нас в Джефрарке», — нехотя рассказал Самат. «Сам знаешь, далеко это, а нас маловато. Основная часть отряда только через две недельки подтянется, вот и решили у вас остановиться». «Наемники мы. Там работенка выгодная подвернулась. Рассказывай, что за работенка-то». О городе Джефрарк Вовка слыхал, но ни разу не был в нем. «Далеко это, где-то на востоке материка». «Избавь меня от этого!» — отмахнулся Брэд. «Знаю я вашу работенку, наемники!» Он снова посмотрел на Вовку, пристально, словно пытаясь прочитать по лицу, что у того в голове происходит. Несколько секунд младший Рос терпел взгляд, а затем Брэд усмехнулся и сказал... «Показалось. Уж больно одного человека мне твоя морда напомнила, малец Но нет, в подобные совпадения не поверю. Ты просто похож». «Ну так что с работой, командир?» — нестерпел Самат, но тем самым избавил Вовку от взгляда начальника охраны. Кто знает, кого из знакомых он в нем увидел. На отца Вовка вроде не сильно похож. Больше на мать. «Поработайте, так уж и быть», — ответил Брэд. но при одном условии. Алкоголь строго под запретом. Можете заселяться в седьмой барак. Ваш сектор центральный. Места всем хватит. Загляну к вам через часок». Брат, указав в нужном направлении, вернулся в здание, из которого недавно вышел. Все строения поселка пронумерованы, и мелкий домик, в котором, скорее всего, проживает начальник охраны, имеет на стене крупно нарисованную цифру 3. «И кого он в тебе увидел?» — поинтересовался Самат по пути к седьмому бараку. «Не знаю», — честно ответил Вовка, — «но хотел бы узнать. Боюсь, не удастся».